Глава 20. На заготовках. Тема прохождения игры висела в топе, а комментарии появлялись чуть ли не каждую секунду. Версии были в основном схожими. Разработали игру японцы, русские доводили до ума, а американцы ложились финансово. Но мелькнула и такая, что Джи имеет инопланетное происхождение. Правда, автора закидали тухлыми помидорами и весьма жестоко смеяли. Что ж, как говорится, тяжело быть пророком в своем отечестве. Одна из тем вызвала у меня неподдельный интерес. И чего уж там говорить, заставила ощутить прилив гордости за себя любимого. Речь не шла о так называемой «первой двойке» — игроках, которые первыми зашли в игру. Что они такие, никто доподлинно не знал, но предполагалось, что это была русская девушка и американский парень. Вот этот момент меня, конечно, смутил, но я тут же наткнулся на чей-то контраргумент, что оба игрока были русскими, и не парнем с девушкой, а двумя парнями. А вообще спор в итоге оказался достаточно унылым. Большинство спорило просто на тему того, какой стране принадлежит пальма первенства в новой игре. Пару раз мне попадались сообщения о необычных ивентах. Вроде сражения с четвероруком и невероятно красивой девушке, больше похожей на героиню аниме, которая закрыла азиатам вход в Инстанс. Я ухмыльнулся. Речь шла о том самом клане, который сейчас осел в Саренфэле. Главой клана был Ири Касуми, тот самый игрок, с которым я общался в таверне. Он действительно оказался этническим японцем, а клан объединял игроков из Южной Кореи, Японии и Тайваня. Материковый Китай был представлен одним мощным кланом «Дон Фэн» или «Восточный ветер» и кучкой любительских, не представлявших собой ничего интересного. Оказывается, китайцы не очень любят японцев и корейцев в игре, предпочитая свои собственные объединения. Что касается героини аниме, было у меня смутное предположение, касающееся Шак-Ар. Испортить людям удовольствие, мне кажется, как раз в ее духе. Что касается других кланов, То в топ поднялась буря спокойствия и уверенно держал свои позиции полумесяц Багдада. Следом шел восточный ветер, правда его активность сосредоточилась немного в других локациях. Похоже, качаться они предпочитали на равнинах Сеофла. Но рано или поздно должны будут прийти и сюда, где благодаря мне образовался передовой край освоения игры. Корейцы же пришли, арабы тоже, так что было бы глупо рассчитывать, что остальные упустят такой лакомый кусок. Неплохим по показателям был, кстати, один индусский клан, но он пока тоже не выходил на общую арену, занимаясь исключительно своими локациями. Локация Саренфелла и Ларенхоу относилась к условно-западному типу, в каких начинали свой путь русскоязычные и американо-европейские поклонники Джи. Разобравшись немного в международной политике, я засел за самую обычную новостную ленту. Несмотря на полнейший хаос, заполняющий ее информацией, Порой здесь можно выловить действительно что-то бесценное, а главное – понять общее настроение игроков. Что прежде всего волнует? Какие темы вызывают обсуждения, какие пролетают незаметно? Мне же было важно понять, не просочилась ли в массы лишняя информация. Ребят, что за класс повелитель зверей? Нагибаторы поговаривают о самороспуске. Их последняя выходка с походом на Ларнхоу, когда они скрысятничали у Буров, похоже, поставила точку в существовании клана. Бедняга Капительман уже неделю, говорят, в игре не появляется, а до этого шкерился по углам. Никакого удовольствия от процесса. Объявляется набор в клан Север-Запад. Пишем заявки только если из Архангельска, Псова, Венновгорода и Лен-области. Псова? Человек явно опечатался. Наверное, все-таки Пскова. Ладно, что еще? Когда в игру добавят новые расы, хочу играть за орка или тролля. Странное желание. Неужели человек до сих пор не понял, что расы в G не выбирают? Хотя, судя по орфографии, писала явная жертва ЕГЭ. Поэтому чему я удивляюсь? Подскажите, кем лучше играть? Есть смысл прокачивать ремесла или лучше вкладываться в боевые умения? Учитывая, что весь крафт только после 50-го, то сразу видно очень вдумчивого и целеустремленного человека. Продам топ-броню для пятого уровня, в личку. Чувствую, такое серьезное предложение просто взорвет рынок. кто ничего не знает о ивентах с разумными мобами? Видели какого-то кошака на хребте, вроде даже с пистолетом, хотели грохнуть, сбежал. Интересно, не мой ли это старый знакомый Нари? Впрочем, мало ли кошаков в игре? Дальше в основном шло ничто ни о чем. Советы, вопросы, предложения обменяться, пару раз попадались вполне сносные описания локаций, и, пожалуй, все. Про заинтересовавшую меня таверну тоже ничего не нашлось. Как и о защитном артефакте. Как я и предполагал, игроков, знающих о его существовании, было раз-два и обчелся. Я, Борис и Светка. Возможно, знал и еще кто-то. Я этого не исключал, но вряд ли подобную информацию кто-то радостно начнет выкладывать в сеть. Лучше, как Борис, копить подсказки в тихую. Собственно говоря, и на галактических форумах эту тему не особенно обсуждали. Информация об артефактах ограничилась исключительно утилитарными сведениями, Клан, его заполучивший и активировавший защитное поле, приобретет невероятный бонус в защите своего основного замка и территорий, по сути обрекая всех остальных на тщетные попытки хоть как-то изменить баланс сил в игре. Был, разумеется, и другой выход. Слабые кланы объединяются в так называемые союзы или лиги, и уже вместе атакуют клан Гегемон. В галактическом секторе игры такое было в порядке вещей несмотря на сложные и порой откровенно российские отношения между жителями Содружества. Судя по всему, выходило, что на артефакт всерьез претендовала только буря спокойствия в лице Бориса. Была вероятность, что о чем-то подозревают корейцы, хотя фактов каким-либо образом на это указывающих я не нашел. Но Хён Син и Ири Касуми, разумеется, не зря пришли в Сэранфел. Кто знает, какой информацией они располагают на самом деле. Пожалуй, надо за ними приглядывать более тщательно. Что ж, теперь мне не помешает пара часов сна, а потом стоит заглянуть на аукцион. Господин, вам пора сделать укол, а затем спать. Хиба уже был тут как тут. Я махнул рукой, чувствуя, что действие сошиных витаминов закончилось, а организм начал клонить в сон. Проснулся я невероятно бодрым. Видимо, прессованный треугольник обладал каким-то долгоиграющим действием, Войдя в игру, первым делом посетил аукцион. Чутье и логика дружно подсказывали, что не мешало бы хорошенько подготовиться к предстоящему походу. Вам доступны торги на общем аукционе Содружества. Вот он плюс базового гражданства. Спецбоевые пасы для бластера. Выкупить, сделать ставку. Убойная вещь. На такую денег не жалко. Нахождение в общегалактическом секторе аукциона стоило бешеных денег. Однако я точно знал, что мне надо было, поэтому надеялся обойтись минимальными потерями. Теперь надо купить ампулы. Конечно, магические зелья мощнее и действуют быстрее, но и стоят они в несколько раз дороже. А для меня траты на уровне солонима пока перебор. Учитывая, что каждая ампула снабжена встроенным инъектором, лично я проблем с их использованием не испытывал. А раз так, то зачем платить больше? Хотя, может, во Вселенной тыкать в себя острыми предметами – это плохой тон? Ампула скорости, ампула защиты, ампула магической защиты, ампула ментальной защиты, ампула восстановления, ампула снятия эффектов, ампула скрытности. На этот раз специализированные, как, например, огненная защита перед походом на демона, решил не брать. Очень уж много вариантов возможно, так что сложно спланировать, чего стоит ожидать. А закупиться на все случаи жизни никаких денег не хватит. Так, теперь вещи посерьезнее. Дубинка с ядом прякла. Светошумовые гранаты, дымовые гранаты, осколочные гранаты, плазменные гранаты, замораживающие гранаты. Запас кредитов неумолимо сокращался. Надо бы поторопиться. Что мне еще надо? Реактивный ракетомет, импульсная винтовка, дальнобойный импульсатор. Это еще что такое? Помню, что-то похожее использовала одна ненормальная, которую я победил в героическом режиме распределения трофеев. Как там ее? Не помню. Для использования этого оружия необходим параметр энергии не ниже 30. Это для меня не проблема, но вот цена... По урону на единичку обгоняет народный бластер, а вот минимальная ставка в 5000 кредитов доставляет отложить такие покупки на будущее. Конечно, у нее гораздо больше дистанция поражения, но учитывая, что большинство столкновений происходит в замкнутых пространствах, для меня это пока не принципиально. Так что только потом, когда у меня будут лишние 10 тысяч кредитов, цена выросла с учетом спецбоеприпасов, и желание освоить профессию снайпера – На ракетомет нужна банальная сила, которой мне, к сожалению, не хватает. То ли дело гранаты. Да, для них нужна ловкость, но на нее была завязана только точность. Что с учетом их поражающего фактора было не так уж и важно. А на их урон мои характеристики почти не влияли, оставляя его на очень даже приличном уровне. С таким арсеналом я превращался в силу, сопоставимую с неплохим рейдом, «А что еще будет, когда я очки, полученные за последние уровни, распределю?» Тут взгляд остановился на так и не выкупленном лоте с дубинкой с ядом прякла, тем самым от которого практически нет противоядия. На ней почему-то не было вообще никаких ограничений. Неважно, какие у тебя параметры, яд прякла поможет каждому. Прекрасный рекламный лозунг. «Пожалуй, прикуплю и ее. Тем более одна штука на общем аукционе. Выглядит редко». Когда я выбрался на улицу, предварительно получив через пневмопочту все полагающиеся мне покупки, до часа Х оставалось еще чуть больше 120 минут. Раз на аукционе ничего интересного, подо что стоило бы поменять билд, не попалось, то можно заняться распределением очков характеристик по стандартной схеме. Первым делом взгляд зацепился за количество уже полученного опыта. Еще недавно огромная череда цифр сменилась аккуратной надписью 1,5 плюс +E е в шестнадцатой степени. Число с шестнадцатью нулями, даже не знаю, как оно называется. Но и какая в конце концов разница? С самого начала было ясно, что чем дальше, тем прокачка в G становится все более и более долгой. Неудивительно, что путь до капа занимал сотни и тысячи лет. До попадания на арену хотел часть будущих очков потратить на ловкость и выносливость. После того, как на корабле я поднял их до десятки, каждая вложенная единичка начала бы приносить пользу. Для примера, у меня сейчас 460 жизней. У танка 20 уровня, если полностью вложиться в живучесть, будет примерно столько же. Каждое очко выносливости после десятки прибавляет по 20 жизней. Как мне удалось выяснить на каком-то удаленном форуме, То есть мои текущие показатели на моем уровне выглядят как-то несолидно. Но найденная на том же форуме информация про энергетические усилители заставила меня свои планы пересмотреть. Как только вспомню про них, рот сразу наполняется слюной, а кошелек кажется непозволительно пустым. Стоят минимум по сотни тысяч, но позволяют за счет энергии увеличивать остальные параметры. Мне для начала подойдут самые простые – 30-15%. То есть 30 энергии переводится в другой параметр в зависимости от типа устройства – силу, ловкость или же участь. И если я полностью вложусь в энергию, то ее хватит на три таких усилителя. А это возможность получить дополнительно 45 единиц любого параметра. Мне нравится. И пусть сейчас денег на такое удовольствие нет, но к 50 уровню, который является минимально возможным для использования, рассчитываю уже разобраться с болезнью и артефактом и немного себя побаловать. Так что все 54 очка в энергию. Сразу вырос урон до просто космических 176-704. Теперь бы еще защиту подтянуть, но это я ставлю до получения усилителей. Кто-то скажет, что такие устройства чит для рас, обладающих энергией. Лично я уверен, что у каждой характеристики есть своя уникальная способность. Стоит только вспомнить робота, который за счет голой силы отбивал пущенные в него ракеты во время первого похода на демона. Ладно, пожалуй, мне пора выдвигаться. Хотелось бы незаметно подойти к месту сбора рейда, чтобы понаблюдать, как корейцы выполнят свою часть сделки. Очень надеюсь, что у них все получится, потому что, если нет, придется заниматься этим собственноручно. А это гарантированно раскрученный до неприличия счетчик ПК. В любом случае, сначала шоу, потом можно двигаться и за артефактом. Сначала была мысль присоединиться к основным силам в образе Ивана Абрамова, чтобы за всем проследить изнутри, но потом стало жалко времени. И так столько пришлось потратить на сон, да на подготовку. Быстрым шагом, выбравшись из города и углубившись в лес, я потратил первую ампулу. Использована ампула скрытности. Получен эффект размытости 80%. Понижен эффект привлечения внимания на 60%. Повышен эффект тихого шага на 40%. Это, конечно, не невидимость, но в лесу заметить размытую фигуру, перемещающуюся на уровне густого подлеска, очень и очень непросто. А вот и место сбора. Пусть времени в запасе еще около часа, людей тут уже не меньше пяти сотен. Аккуратно продвигаюсь по направлению артефакта. Очень хочется посмотреть, что же придумали корейцы, чтобы остановить многократно превосходящие силы противника. Без проблем прошел мимо пары их наблюдателей. Обилки обнаружения не сработали из-за разницы в уровнях, а просто так заметить меня они не пытались. А вот и их лагерь. Жалко ближе не пробраться и не послушать, тогда уж точно увидят. Так что понаблюдаем издалека. Быстренько пересчитал. Здесь уже все были в полном составе, все три сотни. И судя по их расслабленному виду, все приготовления уже завершены. Что ж, это значит, что и мне можно занимать свое место в партере. Где произойдет столкновение, можно попробовать угадать, и учитывая расстояние от дозорных до лагеря, не сильно ошибиться. Значит, если занять вот этот развесистый дуб в удалении, я смогу и все хорошо рассмотреть, и не попасть под случайную атаку. Все-таки интересно, что получится. Крупных столкновений игроков G я еще не видел.